Фридрих Ницше. «Право сильного». «Бог умер. Теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек». Фридрих Ницше. Этого философа называют Гитлером от философии, провокатором, философским террористом. Ницше открыто говорил о том, о чем многие боялись подумать что породило его агрессивные аморальные высказывания. На чём основывался человек, написавший «падающего толкни»? Воля к власти Ряд философских течений второй половины XIX – начала XX века принято называть «философией жизни». Это направление уделяет особое внимание культуре и её значению в жизни отдельного человека, и судьбе целого общества. Жизнь понимается прежде всего как постоянная активная творческая деятельность, а не пассивное бытие. К философии жизни часто относят и концепцию Фридриха Ницше, года жизни 1844-1900, правда, выделяя ее в отдельное течение – философия воли. Человечество является скорее средством, а не целью. Человечество является просто подопытным материалом. Фридрих Ницше По мнению Ницше, в культуре, да и в самом человеке, присутствуют два начала. Аполлоническое – гармоничное, светлое, упорядоченное. И дионисийское – хаотичное, мрачное, но в то же время очень сильное. Так как порядок и гармония могут быть порождены только силой и мощью, весь жизненный процесс определяется волей к власти. Именно ею объясняется борьба за существование и любое соперничество. Ницше был в принципе согласен с теми постулатами Дарвина, в которых идет речь о естественном отборе. Победить должны самые сильные, самые приспособленные. «Что есть хорошо?» – вопрошает Ницше со страниц своих книг и отвечает. «Все, что укрепляет человека в его стремлении к власти и способствует его становлению как сильной личности». «Что есть плохо?» – «Все, что проистекает из слабости». А что же может воспрепятствовать воле стремлению к власти? И философ дает ответ, который приводит в ужас многих. Мешают нам, прежде всего, мораль и проповедуемая на протяжении столетий любовь к ближнему. Превыше всего права сильного. Как же Ницше объяснял свою фразу «падающего толкни»? Он считал, что наилучший способ помочь ближнему – это дать ему возможность достигнуть крайности. Пусть он сам попробует выжить в сложных условиях, бросить вызов природе и обстоятельствам и тогда станет ясно, обладает он правом сильного или нет, достоин ли бороться за свое место под солнцем. Логическим продолжением стал афоризм. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Философ Владимир Соловьев писал, «Презрение к слабому, больному человечеству, языческий взгляд на силу и красоту — Присвоение себе заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого значения вот очевидное заблуждение ницшеанства. Основные понятия философии Ницше. Сверхчеловек, воля, власть. Явление сверхчеловека. По мнению Фридриха Ницше, христианская, да и любая религиозная мораль Это лишь жалкая попытка прирожденных рабов встать вровень с теми, кто поистине достоин называться сильной личностью. Моральные нормы и религиозные заповеди с его точки зрения надо пересмотреть. Ибо сильный человек свободен от каких-либо моральных обязательств. Они мешают осуществлению естественного процесса, борьбы в ходе стремления к власти. Именно борьба, естественный отбор породят в итоге сверхчеловека, наделенного сверхъестественной волей, мощью, острым умом и несокрушимым упорством. Именно теорию сверхчеловека впоследствии подняли на щит нацистские идеологи. И именно она по сей день вызывает ожесточенные споры. Интересно, что с точки зрения философа, Сверхчеловеки пока еще не появлялись на свет. И именно их рождение – главная цель человечества, большей части которого предназначено стать субстратом, почвой для этого. Сверхчеловек займет место Бога, который много столетий подряд играл роль утешителя для слабых и обиженных. Ницше не считал сверхчеловеками тех, кто, например, обладает огромным капиталом, доставшимся от родителей или нажитым на биржевых спекуляциях. Сильная личность повелевает другими уже просто потому, что получила это право от природы. Она наделена внешним благородством и аристократизмом, мрачной жизнерадостностью, безумной волей к жизни, а ее железная рука направляет историческое развитие. «Тип самой высокой удачливости в противоположность современным людям, добрым людям, христианам», — писал Ницше об этом образе. Для него сверхчеловек — обращик подлинной гармонии, прекрасный, мудрый и физически совершенный, но при этом нетерпимый к чужим и недостойным. Ницше был одаренным музыкантом, Им написано более 70 музыкальных произведений, песни, фортепианные пьесы и фантазии. Фридрих Ницше был большим поклонником философии Шопенгауэра. Ницшеанство в литературе Джек Лондон в одном из своих романов «Морской волк» в образе капитана Ларсена вывел ницшеанский образ сильной личности. Правда, писатель признавал, что не разделяет точку зрения своего героя. Истоки философии Ницше Как родилась эта стройная, но опасная, особенно для неподготовленных умов, теория? Кто-то считает, что философия Ницше – просто порождение каких-то личных комплексов. Мыслитель был крайне слаб здоровьем, застенчив и впечатлителен, а в последние годы жизни страдал психическим расстройством. Кто-то называет его систему «продолжением дарвинизма», Ведь в XIX веке были очень популярны рассуждения о том, что человек – такое же животное, как и все прочие, а жесткое расслоение общества было удачной почвой для появления теорий о высшей и низшей категориях – сверхчеловеках и недочеловеках. Высказывалось даже мнение, что часть книг Ницше на самом деле написана его сестрой Элизабет, которая была замужем за ярым антисемитом Бернардом Фёрстером и после смерти Фридриха распоряжалась его литературным наследием. А может быть, все эти речи о праве сильного, сверхчеловеке и мёртвом боге всего лишь злая, но явно удавшаяся провокация? Значимые произведения Ницше Так говорил Заратустра «Весёлая наука».